Глава 2. Командор переселился на второй уровень и занял, как и хотел, каюту, соседнюю с каютой Русия. Ари был вынужден последовать его примеру и поселился в самой дальней каюте. Так же, как и командор, он стал появляться за общим столом и даже заниматься кое-какими делами. Специалистом он, надо отдать ему должное, оказался первоклассным. Он улыбался и много шутил, но часто Русия ловила его обжигающий ненавистью взгляд комком сжимавший сердце. Чтобы не быть застигнутыми врасплох, большую часть времени Руси и Гуми проводили вместе, зная, что Арии вряд ли решится напасть сразу на двоих. День проходил за днем. Марс продолжал вспарывать черную бесконечность пространства. Жизнь текла спокойно и размеренно. Командор отдалился от Арии и старался все время проводить в компании кого-нибудь из атлантов, словно опасаясь, что Арии вновь затянет его в свои сети. Шел 42-й день шестой смены. Руси и командоры сидели в капитанской рубке. Из-за переборки доносился звонкий голос Леды. Она вносила в компьютер новые данные и что-то напивала себе под нос. Руси увидел, что командор доставляет удовольствие слушать ее голос и невольно ловил себя на мысли, что и сам нередко думает об этой девушке. «Капитан», – раздался в динамике голос механика, «Мне кажется, что у нас что-то не в порядке с энергообеспечением». Двигатель теряет мощность. Руси сделал запрос у компьютера. Тот, помигав индикаторами, сообщил, что действительно, приток энергии сократился примерно на треть. «Причина?» – спросил Руси. Компьютер вновь усиленно замигал и после небольшой паузы сообщил, что повреждена часть энергопоглощающей обшивки. Руси немедленно вызвал механика в рубку. «Атлантис утверждает, что у нас накрылась часть обшивки. Вполне возможно. Что мы можем сделать?» У нас есть большие запасы керопластика. Кто-то должен выйти наружу и заменить поврежденные листы. Кто этим обычно занимается? Ремонтный робот. Но капитан я не успел доложить. Вчера, когда я полез в ремонтный отсек, я обнаружил, что робот поврежден. Почему-то не доложил мне об этом сразу. Р. пожал плечами. Думал, что успею починить. Ну так иди и чини. Как только починишь, сразу доложишь. Ждать пришлось недолго. Спустя 15 минут Эр буквально влетел в рубку. Руси. Робот выведен из строя. Мне кажется, это диверсия. Доказательство. Сильно поврежден блок управления. Даже не поврежден, а как-то это выразится, изменен. Изменен созданием дела. Робот остается дееспособным, но подчиняется совсем другой системе управления. Это очень умелая работа. Тот, кто это сделал, здорово разбирается в электронике. Кажется, я знаю этого специалиста. Эр с удивлением возрился на Руси который уже нажимал кнопку селектора. «Ария и Гумия прошу в капитанскую рубку». Первым пришел Гумий, и лишь через несколько минут вальяжно вошел Арий. «У нас случилась небольшая авария. Руси развернул свое кресло и остановил взгляд на Арии. Она не слишком опасна, но может сильно затянуть время наших поисков». «А что, собственно говоря, случилось, сохраняя невозмутимый вид?» спросил Арий. «Ничего особенного. Просто вышла из строя часть внешней обшивки корабля». А днем раньше кто-то перемодулировал ремонтного робота на свой вкус. «Капитан подозревает, что это я?» Приняв оскорбленный вид, Ари обел взглядом присутствующих. Командор укоризненно посмотрел на него. «Капитан обязан никого не подозревать», — резко ответил Русий. «Хотя вправе кое о чем думать. Я просто констатирую факты. Я вызвал вас сюда, чтобы посоветоваться, как ликвидировать эту аварию». Капитан начал «Р». «Технически это несложно». Достаточно двоим членам экипажа выйти наружу, и через час-два обшивка будет восстановлена. Нужно ли останавливать корабль? Нет. Если будут приняты меры предосторожности, я имею в виду надежную страховку. Капитан, а почему бы нам не послать наружу киборгов? Гуми явно хотелось предохранить друга от возможных каверс Ария. Действительно, согласил Русий. А почему? Думаю, это вполне разумная мысль. Я против. Такой вариант явно не входил в расчеты Ария. И зрен занервничал. Почему? Функционально роботы, пусть даже киборги, не способны выполнять задания, не заложенные в блоки их памяти. Но киборги обладают аналитическими способностями, и мы можем внести в блоки их памяти необходимые дополнения. Вряд ли это возможно. По крайней мере на практике. Мы можем погубить двух очень ценных членов экипажа. Гумия прорвало. Тогда, может быть, ты сам пойдешь и заменишь поврежденные пластины? Изволь. Я готов. «Нет, нет», — вмешался Руси. «Это дело специалиста. Ари прав. Неразумно поручать киборгам незнакомую им работу. Тем более, что они боевые киборги. Мы с Эром выйдем наружу и заменим пластины». Гуми посмотрел на него, как на сумасшедшего. Руси чуть заметно покачал головой. Если признаться, ему порядком надоело ждать, и он решил ускорить развязку. «Эр, ты согласен со мной?» Механик вздрогнул, словно просыпаясь. Тряхнул головой и пробормотал. «Да, да, конечно, я выйду». Вот и прекрасно. Готовь снаряжение. Эр и Гуми вышли. Ария остался в рубке и сел на кресло справа от командора. Руси видел, что командор хочет что-то сказать, но присутствие Ария останавливает его. Ну, давай, давай, решайся. Мысленно подталкивал он командора. Тот открыл было рот, но поймав прицельный взгляд, Ария осекся. Ждать столь нужных слов было бессмысленно. Ладно, следите за управлением. Я пошел. Сказав это, Руси вышел из рубки. Проходя аналитический центр, он весело, по крайней мере так ему показалось, подмигнул леди и пошел в лифт, который доставил его на третий уровень. Миновав тренинг-зал, он очутился на седьмом уровне и, встав около грузового лифта, стал ждать механика и гумия. У него еще было время, и он старался просчитать ситуацию. Без сомнений, думал он, авария – дело рук Ария. Он уже, видимо, убрал нескольких неудобных для него человек. Настала моя очередь. Ведь я самый неудобный из всех неудобных. Я знаю, кто он. А он знает, что я знаю об этом. Какая опасность может мне угрожать? Предпринять что-либо открыто ему не позволят ни командор, ни остальные. Наружу он не выходит. Значит, он повредил обшивку как-то изнутри. Это нетрудно. Таким образом, снаружи меня не должны ожидать никакие сюрпризы. Может быть, он повредил скафандры? Хм, тоже маловероятно. Слишком примитивно для такого защищенного подлеца, как он. «Где же ловушка?» Мягко загудел лифт, и рядом с Русием очутилась улыбающаяся Леда. Девушка выглядела столь очаровательно, что у Русия мелькнула шальная не к месту мысль, что только из-за нее ему было бы обидно сыграть в ящик. «Великий разум! Я, кажется, теряю презрение к смерти. Самое уважаемое мною качество!» Руси улыбнулся своим мыслям. Леда приняла улыбку на свой счет. «Ты куда собрался?» «Да, надо выйти наружу!» Что-то случилось, в голосе девушки послышались нотки тревоги. Руси поспешил успокоить ее. «Нет, ничего особенного. Мелкая поломка, небольшая прогулка в космосе, все будет в порядке. Будь осторожен». «Черт возьми, после этих слов я буду сама осторожность». Леда мягко улыбнулась. Загудевший лифт поднял гумия и нагруженного скафандрами киборга. «Где механик?» «Решил что-то перехватить перед выходом». «Что это его разобрало?» – усмехнулся Руси. Ему очень хотелось перекинуться парой слов с Гумием, но этому невольно мешала девушка. Тут его озарила неожиданная мысль. «Гаура аувах Алидуа, сказал он Гуми по-альдзийски. «Куауа», — удивленно ответил тот. «Сгоряк вуда», — показал Руси взглядом на девушку. «Уга куа», — обрадовался Гуми. И тут им пришлось выслушать такой изысканный комплимент, какого они не слышали никогда в жизни. Леда разразилась длинная фраза на чистейшем альзийском, смерила Русия уничтожающим взглядом, резко повернулась на точенных ножках и, гордо вздернула голову, уехала вниз на лифте. Друзья остались стоять с раззинутыми ртами. Что она сказала? ошеломленно спросил Руси. Мм. Это было очень длинно и не совсем понятно, но я уловил что-то о вонючих отти и облезлых альзийских волках. Остальное было менее прилично. Да. Вот уж действительно не знаешь, где упадешь. В следующий раз, прежде чем говорить, будешь думать. В лифте возник механик Р. Выглядел он каким-то замороженным. В руке его был металлический контейнер. Наконец-то. Ты в порядке? Да, все хорошо. Механическим голосом ответил Р. Что это у тебя кивнул Гуми на контейнер? Запасная плазменная горелка. Одеваемся. Какой ты смурной. Больше жизни, механик. При помощи Гуми Руси облачился в блестящий серебристый скафандр. Зашипел подаваемый из баллонов воздух. Тали обхватил страховочный шнур. Дернул стальную нитку, Гуми сказал. «Этот шнур не возьмет ни один нож. также и скафандра. Но будь осторожней с плазменной горелкой. Понял», – пошевелил губами Руси. Я сказал пару слов доктору, он присмотрит кое за кем в рубке. «Это не лишнее». Руси благодарно похлопал другу по плечу и сунул что-то в нагрудный карман. Киберг помог облачиться Эру и теперь ждал дальнейших распоряжений. «Иди к себе», – приказал Губий. Киберг послушно повернулся и исчез в лифте. «Ладно, пошли. Удачи», – пожаловал Руси самому себе. Он нажал на кнопку. Раскрылся цветок винтообразной двери, и атланты вошли в шлюзовую камеру. Дверь мягко раскрутилась назад. Запищали контрольные приборы, тщательно проверившие герметичность. Над головами атлантов замигала красная лампочка разрешающая выход. «Р» повернул маховик вакуумного замка. «Атланты» пристегнули страховочные шнуры и, чмокая магнитными подошвами, вышли наружу. Первые движения Руси были излишне осторожными. Он опасливо огибал лучевые ловушки и постоянно оглядывался назад, проверяя целостность страховочного шнура. «Р» действовал уверенно. Быстро и умело обследовав корпус корабля, он вскоре нашел поврежденное место. «Здесь механик ткнул рукой. Повреждены две секции. Причина?» «Р» пожал плечами. «Не знаю». Атланты закрепились около поврежденных секций. Рущий защелкнул карабин на лучевой ловушке. «Р» не видел этого. Он вызывал грузовую ракету. Щелкая пультом управления, он подвел ракету к месту работы, и атланты приступили к ремонту выведенных из строя секций. Отсоединив одну из них, механик отпихнул ее ногой в космос. Руси начал подавать напарнику зеркальные пластиковые пластины, а Эр одним выверенным движением плазменной горелки вваривал их в энергетические гнезда. Работа заняла совсем немного времени. Ничего неожиданного, а точнее с тревогой ожидаемого, не произошло. Руси даже стало чуть стыдно. Раскричался, словно мальчишка, рисовал себе кошмарные картины. Тьфу! Забывшись, он чуть не плюнул в шлем. Эр убрал неиспользованные пластины в грузовую ракету и нагнулся за плазменной горелкой. Руси был озабочен тем, что его горелка упорно не хотела лезть в лямки на поясе скафандра. Вдруг Эра резко распрямился и выкинул руку с зажатой в ней горелкой к голове Русии. Лишь какое-то звериное предчувствие, возникшее за долю секунду до опасности, спасло Русия от смерти. Не заботясь о сохранности страховочного шнура, он прыгнул влево и укрылся за лучевой ловушкой, которая отделяла теперь его от эры. Словно в замедленном сферофильме, рука механика поразила пустоту. Руси попытался проанализировать ситуацию, но времени у него не оказалось. Выкрикнув что-то нечленораздельное, механик вновь кинулся на обескураженного таким поворотом событий Атланта. Но Руси уже успел собраться. Он ощутил в себе какую-то неведомую ранее силу. Легко уклонился от нападения и ударом кулака вышиб горелку из рук Эра. Тот остановился и заговорил. «Мне очень жаль, Атлант, но я вынужден тебя убить. Ты сам виноват в этом. Я предупреждал тебя, чтоб ты не совался в мои дела». В голосе механика слышали жесткие интонации Ария. «Эр, опомнись. Эта тварь загипнотизировала тебя. Не будь смешон. Атланту не под силом разорвать оков моей воли». Механик рассмеялся. Открыл контейнер и вытащил бластер. Все мелькнуло у «Ну нет». Он выхватил из кармана тюбик пасты, подаренный черным человеком, и зажав его пальцами, бросил словно гранату в механика Эра. То, чего он хотел, не требовало большого воображения. Тюбик ударился в грудь зомби. Брызнула паста, тут же проделавшая в скафандре огромную дыру. Космический холод взорвал плененное тело. Магнитные подошвы удержали труп механика от падения, и он остался стоять в прежней угрожающей позе, крепко сжимая окостеневшими пальцами Бесполезно теперь бластер. Спасибо тебе, черный человек. Я никогда не забуду твои услуги. Руси с трудом отдышался. Ему надо было придумать правдоподобную версию гибели механика. Можно было бы ворваться в корабль и прямо обвинить Ария в смерти нескольких атлантов и попытке убийства Руси. Но это могло привести к гибели корабля. Неизвестно, каким еще оружием располагает Зриншианец. Руси предпочел иной вариант. Отвязав страховочный пояс, он подошел к мертвому Эру, вырвал из его рук бластер и швырнул оружие прочь от Марса. Затем, после некоторого раздумья, он отправился в ракету в грузовой отсек, завалив тело Эра на свои плечи и втащил его в шлюзовую камеру. Гумий, вопреки ожиданиям, не заорал, увидев мертвого механика. Он помог Руси снять шлем и лишь затем спросил «Что случилось?» «Ари превратил его в зомби и пытался убить меня. Я был вынужден защищаться». Ты пробил его скафандр плазменной горелкой? Нет. У меня была паста черного человека. Ты что-то чувствовал? Руси утвердительно кивнул. Да, мне показалось подозрительным то заторможенное состояние, в котором находился Эр. Мне показалось, что он под гипнозом. Что и подтвердилось. Сжал зубы Гуми. Да. Что будем делать? С Арием надо кончать. Как? Обговорим сегодня же. Но говорить правду про Эра нельзя. Арий уничтожит корабль. Скажу, что его убил метеорит. А куда же он делся? Пробил скафандр и испарился? Да. Об этом я не подумал. Что же может проделать подобную дыру? Гуми потер лоб. Руси молчал. Да. Здесь есть два варианта. И оба маловероятные. Первый – прожечь его грудь плазмой и утверждать, что Эр погиб из-за неосторожного обращения с горелкой. Вряд ли в это поверит. И я так думаю. Ты можешь быть обвинен в том, что убил Эра, и Ари добьется своей цели. Остается второй вариант. Гуми тронул ногой, начинающий оттаивать труп Эра. Вышвырнуть его в космос. Руси подумал и честно признался. В иной ситуации я бы первым заорал о кощунственности глумления над трупом. Но в данном случае у нас нет выбора. Тем более, что цена этой игры слишком велика. Водрузив на голову шлем, Руси вытащил тело Эра в шлюзовую камеру. Двери сомкнулись, чтобы через несколько мгновений вновь распахнуться. Во влажном облаке стоял Русий. Эр был где-то далеко, за многие миллионы километров. Руси снял шлем и сказал, пойдем выворачиваться. Рассказ Русия был встречен с явным недоверием, хотя причин не доверять вроде бы не было. Но еще ни разу не бывало случая, чтобы столь небольшой метеорит миновал притяжение лучевых ловушек. Особенно горячилась земля. Я не верю в это. Даже если вышла из-под контроля часть обшивки, ловушки продолжают действовать. Тон Земли был резок. Тогда развел руки Руси. Вам остается обвинить меня в том, что я убил Эра. Постой, Руси, не горячись, примиряющий сказал командор. Тебя никто ни в чем не обвиняет. Просто Земля хочет разобраться в этом деле. А для этого необходимо выяснить ряд обстоятельств, которые пока непонятны. Например, вновь начало наступление Земля. Каким образом тело погибшего оказалось в космосе? Я уже сказал, что падая, Эр пережег страховочный шнур плазменной горелкой а магнитные башмаки. Удар метеорита сбил Эра с ног и бросил в сторону от корабля. Одновременно он пережег страховочный шнур. Руси вытер рукавом скользкий холодный пот. Неожиданно за него заступились. Поддержка пришла от Ария. А я верю Руси. И напрасно ты устраиваешь здесь судилище. Смешное и нелепое. Лично я уверен, что дело было именно так, как рассказывает Руси. И если подобных случаев ранее не случалось то на то и существует время, что рано или поздно нечто подобное произошло». Терпеливо дослушав Ария до конца, Руси процедил. «Спасибо за доверие. Ты вовремя вспомнил о Вечности». «О времени», – мягко поправил Арий. «Но ты, кажется, недоволен, что я вступаю за тебя». «Нет, почему же? Ничего не имею против». Командор, внимательно слушавший этот словесный поединок, поспешил подвести итог. «Предлагаю на этом закончить». Если вы не согласны, я приказываю вам властью, врученную мне народом, считать это дело выясненным и законченным. Рассерженная земля вылетела из информцентра. Леда поспешила за ней. К Русию подошел Арий. Дружище, они не нам по случаю удачного завершения дела по рюмочке в моей каюте? Ты считаешь, что дело закончилось удачно? Вполне. Заодно добавил зреншанец, понижая голос. Расставим все точки над И. Хорошо. «Я не против», — согласился Русий. Он встал и пошел вслед за Арием. Гуми, вставший у входа и подпирающий плечом стену, ласково спросил шанса: «Ты не против, если я устрою небольшой перекур около твоей каюты?» «Пожалуйста», — приторно любезным тоном ответил Арий. «Кстати, это любимое место прогулок киборгов. Они составят мне хорошую компанию». Доктор Олем молчал. Доктор Олем был хорошим психологом. Когда враги выходили из рубки, Гуми сунул в руки Русия второй тюбик с магической пастой черного человека. Арий вошел в свою каюту первым, настолько доверчиво подставив спину, что у Русия мелькнул соблазн покончить с ним сейчас же. Но Атлант сдержался. Желание выслушать предложение Ария оказалось сильнее. Проводив глазами закрывающуюся дверь, зриншааниц подошел к блоку обслуживания и набрал заказ. Затем он сел и широким жестом указал Русию на кресло напротив. Итак, без обиняков начал Арий. И ты, и я прекрасно знаем, с кем имеем дело. Правда, ты знаешь не все. Ведь ты знаешь, что я зреншианец. Руси утвердительно кивнул головой. Правильно, я зреншианец. Ну и что это меняет? У нас разная цель и слишком разные пути достижения этой цели. Насчет цели я с тобой согласен. А вот насчет средств, разве не ты убил Эра? Эра убил ты, я убил зомби. Он был лишь под моим временным контролем. Через несколько минут он оказался бы свободен и даже не помнил бы, что произошло. Сомневаюсь, чтобы ты оставил его в живых. Может быть, но все же ты убил человека, пусть слабого волей, но человека. Но я не осуждаю тебя. Ты поступил верно. Тем более, что ты убил его в честном бою. Так ведь? Руси не ответил на вопрос Арии и упрямо сказал. Он на твоей совести. Ну, протянул Арии, так мы никогда не придем к какому-нибудь решению. Блок обслуживания негромко звякнул. Арий встал, подошел к нему и достал пластиковую флягу соевой и две запечатанные фольгой тарелочки. Наполнив ойво бокалы, он протянул один из них русью. Тот взял его и, не обращая внимания на пристальный взгляд зриншанца, сделал глоток. Арий усмехнулся. «Я был уверен, что ты предоставишь пальму первенства в дегустации мне. Почему? Мне казалось, что человек с твоей психологией обязательно сочтет ойву отравленной. Я мог бы так подумать, если бы не знал твоей психологии. Ты обожаешь изощренные убийства. А подобное отравление – это ведь примитив. Ну, насчет убийств – это грубо, но в остальном ты прав. Я люблю тонкую работу. Что же Зриншанис хочет от меня? Предлагаю заключить нейтралитет. По крайней мере, до тех пор, пока мы не найдем планету. Нет, твердо отрезал Руси. Я не пойду на это. Я не верю тебе. Это, во-первых а во-вторых, не хочу видеть тебя на этой планете и сделаю все, чтобы ты не попал на нее. Это наш дом. Она не для тебя. По крайней мере, честно. Но ведь ты должен отдавать себе отчет, что проиграешь эту войну. Напротив, я ее выиграю. Я обязан ее выиграть, потому что от этого зависит судьба Атлантов. Что же ты намерен делать? Я уничтожу тебя. И каким же способом интонации Ария стали резко извительны. А вот этим. Руси сдавил пальцами тюбик, который до этого спрятал в левом кулаке, и швырнул его в Ария. Тот даже не предпринял попытки увернуться. Паста потекла по его лицу, и Руси с каким-то садистским чувством представил, как Ария превращается в жидкую слизь. Голова Зриншианца действительно стала оплывать, но лишь на мгновение. Через секунду она вновь приняла обычный вид. Руси собрал всю свою силу воли, но Ария парировал и эту атаку. Натужно улыбнувшись, он взял салфетку, аккуратно стер с лица следы пасты и взглядом обратил салфетку в пепел. «Узнаю руку черного человека. Я был уверен, что именно он толкнул тебя на этот геройский путь». Но он, видимо, забыл предупредить, что эта смесь является лишь слабым раствором того сгустка энергии, которым обладает зриншианец. Это все равно, что плеснуть кружку воды на раскаленную оболочку ракеты. Легкое шипение и никакого результата. Я мог бы сейчас уничтожить тебя, но я не буду этого делать, потому что перестал желать твоей смерти. Неубедительно разжал губы Руси. Согласен. Ну тогда допустим, из-за того, что может рикошетом ударить по мне, и еще из-за того, что с каждым днем я все менее в состоянии это сделать. К моему великому сожалению, а может и к твоему, Арий гнусно улыбнулся, ведь ты, кажется, начинаешь получать удовольствие от убийств. К чему ты клонишь, скотина? Ну-ну, не горячись. Ты понял, о чем я говорю, хотя я боюсь, и боишься себе в этом признаться. Я еще раз советую тебе, не охотиться на зрен шансов, иначе тебе придется убить человека, который тебе дорог больше других. Командора, твоего отца. Ты лжешь, ослаб Русий. Ладно. Мягкий вкрадчивый голос Ария стал злобным. Я не стану убеждать тебя. Просто наступит день, и тебе придется надеть черные очки. Взявшись за дужку очков, Ари начала медленно тянуть их вниз. Руси бесстрашно смотрел ему в лицо. Зриншанец рассмеялся. «Ты спешишь умереть? Ты мне нравишься, но ты мне мешаешь», произнес он почти с сожалением. Прозит. Вечером в каюте Руси собрались трое заговорщиков. Руси был вначале несколько озадачен, когда Гуми привел с собой доктора Олима. Но бывший контрразведчик кратко сказал «Он наш», и Руси не стал задавать лишних вопросов. Он коротко рассказал товарищам о разговоре с Арием и о неудачной попытке уничтожить Дриншианца. Гуми засмеялся, а затем спросил. «Так ты что, считаешь, что он неюзим?» «В принципе, да. Его можно убить лазерным лучом, сжечь плазменной горелкой, взорвать гранатой. Но он не даст этого сделать. Он предугадает наши действия и уйдет от опасности. Он вытворяет такие же фокусы, как черный человек, даже похлеще». Каким образом он это делает, спросил мало что понимающий доктор. По-видимому, зриншианцы обладают способностью читать мысли, а может быть и даже предвидеть. Оля усмехнулся. смехнулся. Ну и пусть прочитает мое намерение за секунду до выстрела. Что это изменит? О, доктор, очень многое. Мы уже сталкивались с подобной ситуацией, когда были у черного человека. Они раскладывают, то есть почти останавливают время и получают возможность предотвратить опасность. Если ты наведешь на него бластер и за мгновение до этого подумаешь о том, что хочешь убить его, импульс окажется у тебя в животе. Невероятно. К сожалению, это факт. Во-первых, нам нужен еще один помощник. Командир нам не будет помогать. В лучшем случае он займет благожелательно нейтральную позицию. На женщин я не рассчитываю. И не потому, что не верю в их силы. Тогда надо просто не думать. Док, засмеялся Русий, Вы подали интересную мысль. Ее стоит обдумать. Послушайте, вдруг испугался Олим. А не читает ли он наши мысли сейчас? Вполне возможно. Черт, а что ему стоит войти сюда и перестрелять нас? Ну, доктор, мне стыдно учить вас психологии. Зреншанец слишком кичится своей силой, чтобы прибегнуть к такому простому способу уничтожения врагов. Он любит действовать изощренно. Превратит, например, тебя в зомби и заставит убрать своих друзей, натравит киборгов или соорудит еще более защенную ловушку. Он позер, в этом его слабость. И еще. Остерегайтесь смотреть ему в глаза. Если он снимет очки, делайте что угодно. Только не встречайтесь с ним взглядом. Не знаю точно, чем это грозит, но боюсь, что по крайней мере двое астронавтов погибли от этого взгляда. Да, пробормотал Гумий. Но что же мы будем делать? Бестолковое и недоверчивое существо. А мы не располагаем временем для убеждения. Кроме того, Земля подозревает меня. Олим, уже посвященный в то, что случилось с механиком Эром, возразил. Вы не правы. Она просто хочет разобраться. Я вполне понимаю ее. Может быть, но в любом случае я не хотел бы использовать женщин в этом деле. Я с ним согласен, поспешил вернуть гумий. Ха, я тоже не против. Итак, нам нужен помощник, и получить его мы можем вполне законным путем. После гибели механика образовалась вакансия, которую нужно заполнить. Кого бы вы предложили на это место? Мне кажется, сказал Олим, уже есть человек, посвященный в эту историю. — Да, — подтвердил Руси. — Есть. — Лейтенант Давар. — Ну и прекрасно. О чем мы думаем? Он и будет выполнять обязанности механика. — Разбудим его прямо сейчас, — Жил предложил Гуми. Руси отрицательно покачал головой. — Нет. Я не хочу действовать ночью. Земля или кто-нибудь еще могут заметить и неправильно истолковать наши действия. Доктор укоризненно покачал головой. — Капитан, ты скоро будешь бояться собственной тени. — Наверное. — невесело усмехнулся Руси. По-моему, Руси, у нас есть выход. Гуми торжествующе поднял вверх палец. Какой? Пришло время обратиться к подарку черного человека. Штурм многозначительно повертел на пальце перстень. Ты уверен, что этот момент уже наступил? Что дальше не будет хуже? Уверен. Тем более у нас в запасе останется еще одно кольцо. Что ж, давай попробуем. Гуми осторожно снял перстень с руки, прицелился и резко повернул серебряный ромб. Ничего не произошло. Вот так номер удивился Руси. А где же обещанный совет? Что ты хочешь услышать от меня, Атлант? Все трое повернули голову к источнику звука и дружно исторгли крик. Крик Руси выражал крайнее удивление. В крике гуме слышалась радость, а Олим завопил просто от ужаса. На койке Русия, закинув ногу на ногу, полулежал черный человек. Никак я вас напугал, заметил он с иронией. Не сказать, чтоб очень, Но, в общем, твое появление было несколько неожиданным, признался Русей. Почему же? Ведь я обещал вам помочь? Да, но мы думали, что это произойдет как-то иначе. Значит, вы мне не рады? Нет, дружно запротестовали атланты. Еще как рады. Тогда здравствуйте. Здравствуйте, доктор Олем. Скрывая удивление, доктор вежливо наклонил голову. Что вам от меня угодно? Доктор Олем тихонько встал из своего кресла и бочком-бочком подкрался к черному человеку. «Раз!» И рука доктора резко погрузилась в тело Зриншианца. Олем с миной великого разоблачителя обернулся к друзьям, но в этот момент невидимая сила швырнула его на пол каюты. «Черт!» – выргулся он. «Что это было?» «Голография, доктор, созданная силовым полем, которое так невежливо уронило вас. В следующий раз советую быть более осторожным. Вы можете лишиться руки». «Спасибо за совет» раскрепел Олим, поднимаясь с пола. Не стоит. Он бесплатный. Итак, что вас интересует? Нас интересует, сказал Руси, как можно уничтожить зреншанца. Вот это вопрос, засмеялся черный человек. Но ведь вы знаете, что я сам зреншанец. В прошлый раз ты упорно отказывался признать это. Я привередничал. Во мне взыграло упрянство. Сегодня я более честен. Хорошо, пусть зреншанец. Но в данный момент речь идет о том, чтобы уничтожить не тебя, а другого. Спасибо хоть на этом. Было бы великолепно, если бы вы спросили у меня помощи для убийства меня самого. Но ведь объясняя способ борьбы с другим зреншансом, я невольно даю вам в руки оружие против самого себя. В конечном счете, да. Черный человек подумал. Больше для вида. Ну ладно. До меня вы вряд ли доберетесь. Кого вы хотите убить? Командора? При слове «командор» у Олема удивленно круглись глаза. Нет, другого. Ария. Ха. Как я и предполагал, второй тоже оказался здесь. Ягуа Па теперь зовется Арием. Да, подтвердил Руси. Странное имя. Хотя не более, чем другие. Жаль, что вы хотите убрать не командора. Смерть старого стерклина порадовала бы меня куда больше. Ягуа Па – щенок по сравнению с ним. Мы заинтересованы в том, чтобы убрать именно Ария. Он что, стал опасен? Более, чем опасен. Догадываясь, что мог выкинуть этот недоразвитый мстительный суслик. Послушайте, вмешался Олим. А этот недоразвитый суслик не может сейчас слышать нас? Вас-то сильно тревожит? Успокойтесь, доктор. Он еще не дорос до этого, чтобы читать мысли. Вот если бы вы покушались на стерклина, я бы уже давно беседовал с покойниками. Руси забеспокоился. Значит, командор знает, что ты сейчас у нас и о чем мы говорим? Может быть, знает, а может и нет. Пока речь не зашла о нем, он вряд ли почует опасность. Но мы уже несколько раз упомянули его имя. Тогда верно знает. Уловив обеспокоенность атлантов, черный человек поспешил успокоить. Стерклин не будет вмешиваться в вашу войну с Арием. У зриншансов не принято вступаться друг за друга. Тем более, черный человек чуть лукаво взглянул на Руссия. Этому есть и другие причины. Значит, вам нужен способ убрать ягуапа. Да. Их существует множество. В принципе, он уязвим так же, как и обыкновенный Атлант. Но с одной поправкой. Он не должен предчувствовать своей смерти. Если его центр самосохранения даст предупреждающий сигнал, он уйдет из-под удара. Мы так и думали, задумчиво произнес Руси. Как же его убить, если он может предугадать любые наши намерения? А вот этот вопрос надо задать доктору. Как доктор Олем? Доктор наморщил лоб и вдруг понял. Убийца должен быть сумасшедшим. Черный человек кивнул. Как все просто. Или биороботом, то есть временно перепрограммированным гуманоидом. Его мышление должно быть заблокировано какой-то навязчивой идеей. А в глубине подкорки должен быть спрятан сигнал к действию. Причем запрограммированный индивид вообще не должен думать об убийстве противника. Он просто должен совершить действие, которое косвенно приведет к смерти оппонента. Например, заманить в газовую камеру, которая должна быть включена автоматически с закрытием двери. Правда, это неудачный пример. Зриншианцы могут обходиться без кислородно-воздушной смеси. Есть еще один вариант. Зриншианцы должны убить зриншианец. В этом случае центр самосохранения не сработает, потому что действие идет вне времени. Но я сомневаюсь, что командор согласился убить Ягуапа даже во имя спасения корабля. Черный человек взглянул на Руси. Тот поспешно отвел глаза. Черный человек, понимающий, улыбнулся. «Значит, есть только один путь», — сказал Гумий. Один из нас должен стать зомби. Не навсегда, временно. Какое оружие он может использовать? Любое, начиная от бластера и кончая нейтронным излучателем. Чем мощнее, тем лучше. И шансы очень живучи. Что ж, попробуем. Я вам больше не нужен, поинтересовался призрак. Если сказал все, что знаешь, то нет. Я знаю куда больше. Я даже сам не знаю, сколько знаю. Но вам это не нужно. Тогда спасибо. Не за что. Смерть Ягуапа будет для меня не меньшим подарком, чем для вас. Дайте мне перстень. Он взял протянутый гумием перстень. Постойте, почти закричал Олим. Один вопрос. Черный человек, как там в пространстве? Холодно и пусто. Нормально. Только чертовски болит голова. Перстень провалился куда-то вглубь голограммы. Силуэт начал таять. Прощай, черный человек, крикнул Русий. До свидания, донесся уносимый пространством голос. Утром Ари вырядился в ярко-красный комбинезон. Сегодня что, праздник? спросила идущая с дежурства Земля. Нет, мне просто нравится этот цвет. Странно, пробормотала она, когда они разминулись. Почему-то мне никогда не нравился цвет крови. Ари вошел в медблок. Оля, не проспавшийся после ночной встречи, лениво почесывал небритую щеку. Что у тебя? спросил он вполне безразличным голосом. Что-то с глазами. Доктор вздрогнул. Ему крайне не хотелось смотреть в эти глаза, и он быстро нашелся. Сжение? Зуд? Арий кивнул. «А, это у всех. Побольше фруктов и вот эти капли». Доктор цапнул из шкафчика наугад какой-то пузырек и, не глядя, сунул его Арию. «Ты что же, меня даже не посмотришь?» – сделанная обидой в голосе спросил Арий. «А что мне на тебя смотреть? Это у всех одинаково. У меня тоже такие глаза». Доктор для убедительности показал на покрасневшие после бессонной ночи веки. «Лечись, потом покажешь». Недовольно покачав головой, Ари вышел. Доктор перевел дух. Кажется, началось. Он быстро влез в комбинезон и, даже не приведя себя в порядок, помчался в капитанскую рубку.